говоря о эпохе средних веков и о периоде крестовых походов нельзя забывать, что в этот период одновременно происходили и многие другие события. то есть помимо того что случалось в европе в рамках походов государей и рыцарей на палестинские земли, на фоне этого существовала и собственно европейская жизнь, которая была естественно первична которая была в любом случае главной и основной, потому что огромное количество людей из Европы никуда не отлучалось. Она продолжала жить в Европе, она продолжала там в ней существовать. Существование этих людей и жизнь европейская на протяжении этого периода, вне всякого сомнения, характеризовались целым рядом новшеств. Потому что, как вы уже поняли, в конце XI века в Европе наступает период, который мы именуем классическим средневековьем, настоящим, высоким средневековьем. И одной из самых ярких и важных страниц этого периода был процесс образования городов, образования и роста городов. Европейская урбанизация, то есть о горожанивании как бы, да, Европы, рост и возникновение новых городов – это одна из самых ярких и интересных страниц европейского Средневековья и европейской истории вообще. Почему она принципиально важна? Она важна по той простой причине, что европейская действительность – это прежде всего борьба и противостояние двух тенденций – тенденции городской и тенденции деревенской. В Средневековье – это момент появления этой дилеммы, появления этого момента выбора. Формирующаяся в эпоху развитого Средневековья структура городского поселения – формирующееся количество и качество городов в Европе остаются в значительной степени неизменными вплоть до нашего времени. На территории западной, центральной и, в общем-то, в значительной степени северной Европы практически все города, которые существуют сейчас, существуют как минимум века с 15-го, а иногда с 12-го, 13-го, 11-го столетия, иногда даже раньше. То есть после эпохи Средневековья После 15 16 xvi века в Европе городов практически не возникало. Вот вся структура городского заселения, которую мы сейчас знаем в Европе, она сложилась в рамках Средневековья. Поэтому городской ритм жизни, городская система заселения, урбанизм Средневековой Европы принципиально важны для понимания Европы современной. Исключением из этого являются только некоторые регионы, такие как, например, Скандинавия. Притом не вся, а северная ее часть. Такие, как, например, Финляндия. Но Финляндию трудно отнести к средневековым европейским странам. Это такое захолустье, что об этом даже тяжело говорить. В отличие от э, Западной Европы, например, Россия или э, некоторые государства Восточной Европы, та же самая Польша там, и так далее, они обзаводились городами э, много позже. Многие города существовали здесь давно, но огромное количество возникало и после эпохи Средневековья. Вот в Западной Европе такого практически не было. Там процесс сложения городов в основном, в общем и целом, завершился уже в рамках средневекового периода. Это одна сторона. Вторая сторона, не менее важная, заключается в том, что города эпохи средневековья имеют серьезное значение в жизни всей европейской цивилизации. Важно иметь представление о том, что европейская действительность феодального периода Это прежде всего действительно сельская. Есть такая тенденция, говоря о литературе, говоря об искусстве, о культуре, воспринимать город как носитель каких-то средневековых тенденций. Это идея в корне неверна. Город – это отрицание средневековья. Средневековье состоит из… Классическое средневековья, феодальное средневековье состоит из двух частей, из двух элементов – замка и села. И то, и другое находится в сельской местности. Замок — это не город, замок — это жилище феодала. Он противостоит городу, он является альтернативой. Раннесредневековая и высокосредневековая жизнь — это противостояние городского и сельского образа жизни. Причем городской образ жизни имеет очень незначительное распространение. Сектор городской очень узок в жизни средневековой Европы. Он незначительен. Только тогда, когда этот сектор городской начинает играть все большую большую роль, когда городов начинают становиться все больше и больше, когда города возрастают в своем количестве и качестве, вот тогда начинается разложение средневековья как такового. Поэтому если мы говорим о том, что город – это в какой-то степени выразитель тенденций средневековой жизни, надо всегда помнить, что город – это одновременно и ликвидатор этой средневековой жизни. Таким образом, город представляет из себя совершенно особую страницу в жизни Средневековья. Город противостоит, город ликвидирует деревню, город ликвидирует в конечном счете сам средневековый образ жизни и образ бытия. И в этом отношении рассматривать город как носитель средневековых тенденций довольно странно. То есть город — это отрицание Средневековья. вот Исходя из этой позиции, надо рассматривать этот вопрос, эту проблему. Города в Европе возникали в течение долгого времени и непростого времени. И процесс этот очень интересен с той точки зрения, что на европейском материале он представляет из себя определенную классику жанра. То есть он представляет из себя определенный эталон, который мы зачастую не встречаем в других регионах Земли. Города делились на ряд категорий. Прежде всего, существовали города старые, которые достались Европе в наследство от Римской империи. Таких городов было довольно большое количество, но почти все они были сосредоточены в Южной Европе, то есть в Италии, в Испании, в южной половине Галлии. Меньшее количество их находилось в северной части Галлии, в Англии, на территории Британии и по Рейну и Дунаю, то есть пограничных областях Римской империи. Эти города существовали Некоторые из них погибли в результате нашествия варваров, некоторые из них остались, продолжили существовать, естественно, сократившись в размерах и в населении. Но это была та структура, которая досталась Средневековью в наследство от античности. Помимо этого, кроме того, существовала категория городов, главная и основная, которые являлись следствием процессов, шедших в самом Средневековом обществе, которые возникли в Европе в рамках эпохи Средневековья. Вот эти города представляют еще больший интерес, потому что они как раз и являются моделью возникновения этого самого городского поселения. Вообще вся территория Европы, как известно, делилась на три таких больших зоны. Первую зону – зону постоянного и устойчивого пребывания римлян, то есть южную часть Европы, полосу центральной Европы, в которую входила Северная Галлия, приграничная к Римской империи районы Германии и Британские острова. То есть территория, где ощущалось римское влияние, но оно было относительно не очень сильным, где существовали серьезные тенденции варварского воздействия германского. И третью зону – зону чисто германского развития, без всякой примеси римского влияния. Это преимущественно Скандинавия и северная часть Германии. И вот в этих зонах, В этом региональном контексте становление городов шло по-разному. Становление городов имело свои особенности. Естественно, как я уже сказал, большинство старых римских городов в результате варварского завоевания ожидал серьезный кризис. Многие города сократили свою территорию. Многие были просто ликвидированы и стерты с лица земли. В некоторых из них осталось население, но население было намного меньше. Старое римское население частью бежало в деревню, частью было перебито, частью эмигрировало в какие-то другие регионы. Среди этих горожан появились жители не неримского происхождения, то есть появились германцы и выходцы из других народов. Эти процессы шли, это все происходило. И надо иметь в виду, что эти процессы были связаны не только с завоеваниями германцев, потому что на самом деле Процесс разукрупнения городов, процесс оттока населения из городов в деревню происходил в римском обществе задолго до начала варварских вторжений. То есть э, Римская империя в финальные века своего развития она потихонечку деградировала в плане урбанизма. И на протяжении всего раннего средневековья городов в Европе было очень мало. Города были сравнительно небольшими, города были очень примитивными по своему внутреннему устройству. и Практически все они находились на территории к югу от границы Рейн-Дунай или в южной части Британских островов. За пределами этой территории, то есть в самой Германии, например, в Скандинавии, городов либо не было вообще, либо их было очень мало. Ну, скажем, в эпоху викингов на всем пространстве Северной Европы Во всех скандинавских странах – Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии – можно назвать лишь три или четыре поселения, которые с определенными основаниями могут претендовать, лишь претендовать на статус города, не более того. На самом деле это были, конечно, не города, а торгово-ремесленные деревни такие крупные, неукрепленные, то есть никак никак не напоминающие города средневековой Европы Западной. И эта тенденция существовала очень долго, то есть север Европы очень долго обходился без городов, они были практически не нужны здесь. Так же, как и во многих областях вот этого центрального массива европейского, то есть в Англии и Германии. Но с течением времени ситуация изменялась, и в конце раннего средневековья, то есть уже в X-XI веках, достаточно бурно начинает происходить процесс возникновения новых городов, который очень интересен, потому что э, старые города, римские города, возникали в свое время по совершенно другим законам, они были следствием э, зачастую целенаправленной деятельности Римской империи, и сейчас многие из них переживали новый подъем. То есть после спада количества населения и качества жизни К 8-9 векам многие города, старые римские, начинают возрождаться, начинают подниматься, увеличиваться их количество населения. Иногда эти города действительно представляли себя жалкое зрелище. Но известно, что классическим примером является судьба города Арль на юге Франции. Арль в эпоху после германских завоеваний в 5-6 веках настолько резко, сократился в размерах и так серьезно сократилось количество населения в этом городе, что э, на территории территория этого города свелась к территории старого римского цирка. Там в Орле существовал свой колизей, не такой крупный, как в Риме, свой вот, э, цирк с ареной, э, зрительными местами, колоннадами и так далее. И это сооружение фактически стало городом. То есть стены этого колизея, Стены этого театра, сцены этого амфитеатра, превратились в городские стены. А все население, несколько сотен человек, оно проживало на его арене и внутри вот этих стен. Это свидетельствует о том, насколько серьезным был процесс падения численности и количества и качества жизни в этих городах. Достаточно представить себе да, состояние римского города. Это ведь был не самый крупный римский город. Это был нормальный провинциальный центр Римской империи, то есть такой, каких существовали сотни в Римской империи. И когда-то все население города сходилось в этот амфитеатр посмотреть на игры, на какие-то состязания и так далее. А теперь все население города просто проживало в этом амфитеатре. То есть это сокращение на порядок фактически, это очень серьезное сокращение численности и размеров городского поселения. И вот эта ситуация, вот этот результат этих происходивших событий совершенно отчетливо транспалировался по всей Европе. То есть эта ситуация была общей для всей Европы. Вот сейчас, в конце раннего средневековья, в эпоху королингов, начинается медленный постепенный рост и усиление городов. Потом, в эпоху капетингов в X-XI веках, этот процесс получит свое продолжение, получит свое развитие. Вне всякого сомнения, параллельно с этим шел процесс создания новых городов, которые, естественно, не могли возникать просто так на пустом месте. Для возникновения города средневекового целый, требовался целый ряд обстоятельств, целый ряд событий, которые должны были произойти. Ну, прежде всего, необходимо было классическое размежевание и разделение труда между сельским и ремесленным трудом выделение ремесла из общего массива занятий населения, повышение роли ремесленного сектора в производстве было принципиально важным моментом. Раннесредневековая Европа в период раннего Средневековья знала очень простые, очень примитивные формы ремесла. Ремесленников было мало. Единственная категория ремесленников, которые имели уровень устойчивую такую долю на в секторе э, средневековой европейской экономики, это, пожалуй, кузнецы. вот Кузнецы были всегда э, в большом почете, и они требовались. Вообще железа было очень мало в быту в те времена. И э, на самом деле нельзя сказать, что кузнецы были так уж завалены работой. Но их деятельность была принципиально важна, потому что это были люди, которые вырабатывали главное произведение для э, человека того времени. Они могли сделать оружие, они могли сделать основные инструменты, которыми пользовались. Они могли сделать э, инструменты для э, предметы, с помощью которых вспахивали, обрабатывали землю. Это было основой всего. Без этого жизнь замерла бы. Поэтому кузнец был принципиально важен. и Кузнецы были, пожалуй, первым э, ремесленным сословием, которое обособилось от всех остальных занятий. То есть кузнецы были первыми профессионалами. Ведь зачастую ремесленник был одновременно и крестьянином. И крестьянин был ремесленником. То есть человек днём, допустим, пахал своё поле, а вечером занимался каким-то ремесленным производством. Что-то резал из дерева, делал горшки там вручную или на гончарном круге. То есть занимался ремеслом и сельским хозяйством одновременно. Не было специализации. Он не посвящал всё своё время вот этой самой специализации ремесленник, классический ремесленник-профессионал отдавал все свое рабочее время производству того продукта, на который вот он ориентировался, которым он занимался. Если это был горшечник, то он делал горшки, если это был плотник, то он строгал дерево, если это был кузнец, он ковал металл. Кузнецы были первыми, но потом начинают выделяться из общего количества и профессионалы по другим специальностям. Это было очень важно, потому что это символизировало то самое Разделение труда, без которого не существует экономики, когда это разделение труда стимулирует обмен и взаимоотношения. Если человек 100% своего рабочего времени кует железо, то очевидно, что он не может заниматься сельским хозяйством. То есть прокормить себя он не может. Для этого нужны какие-то формы кооперации. То есть этот человек должен производить продукт, который кому-то нужен и который согласен это железо, условно говоря, обменять, допустим, на продукты питания. То есть, иными словами, происходит вот классическое такое разведение ремесленных обязанностей и э, сельскохозяйственных обязанностей в разные сектора жизни. То есть одни люди занимаются сельско сельскохозяйственным трудом, выращивают эту продукцию, другие занимаются производством ремесленных изделий. Это было первым условием, потому что без этого не могло возникнуть Классического городского ремесленного производства. Городское ремесленное производство очень четко отделено и сепарировано от сельского хозяйства. Горожане — это люди, которые занимаются преимущественно производством разного рода сельс... ремесленной продукции. Они иногда занимаются и сельским хозяйством, и это тоже долго сохранялось. Но в общем и целом это не норма. Таким образом, пока в раннем Средневековье ремесленников как таковых было очень мало, процесс формирования городов не имел под собой очень важной и серьезной материальной базы. Кроме того, надо иметь в виду, что предпосылкой вот этого городского образа жизни явилось то, что ранее средневековая Европа изобиловала таким явлением, как бродячие странствующие ремесленники. То есть, на самом деле, тот же самый кузнец. В силу уже вышеупомянутой ситуации, когда железо было мало, оно было очень дорого не мог, находясь постоянно на одном месте, обеспечивать себя работой, потому что ну за месяц, за полгода он накует серпов, коз, оружие, лемехов для плуга, заступов для лопат и так далее, такое количество, которое необходимо в этой местности, в этой деревне, в этом феодальном хозяйстве. После этого он остается без работы, то есть ему здесь больше нечего делать. В течение нескольких месяцев, может быть, лет его услуги в таком количестве не понадобятся. Поэтому многие ремесленники являлись странствующими. Они носили с собой свои инструменты, они переходили, они жили несколько месяцев, год, два, три года в каком-то хозяйстве, у какого-то феодалового дворе, в какой-то деревне. То есть они обеспечивали этих людей всем необходимым из своего производства, после чего переходили на новое место. Без этого возникновение многих городов было бы невозможно, потому что многие города были теми точками, в которых оседали такие странствующие ремесленники. Это было принципиально важно, потому что это было то самое первичное перераспределение э, сил и творческих потенций, которое приводило к формированию вот привычной, знакомой нам структуры средневекового ремесла. Для возникновения городов, кроме того, были принципиально необходимы некоторые важные географические и политические обстоятельства. ну Во-первых, города почти всегда возникали на каких-то узловых точках ландшафта. Либо это был узел перекресток нескольких дорог, либо это было место, где дорога, какой-то тракт пересекали реку. И в этом месте был или брод, или был, допустим, мост, или какая-то переправа паромная. Это могло быть место, где дорога выходила к морю, и возле моря существовала возможность переправы в какую-то интересную, важную точку на другом берегу этого моря. Классический пример – пролив Ла-Манш, Паде-Кале. Несколько городов – Кале, Булонь, Дувр на, обеих берегах этого, на обоих берегах этого пролива – представляют собой такие конечные точки. То есть здесь дороги подходили к берегу моря, и начиналась э, переправа ну в самом узком месте – 23 километра – до следующего берега, до Англии, соответственно, или до Франции, если с английской территории И здесь, вне всякого сомнения, имелась тенденция к возникновению порта, к возникновению города, поселения со всеми вытекающими последствиями. То есть город всегда возникает на какой-то важной узловой точке ландшафта, на месте пересечения каких-то важных линий напряжения этой эпохи. Для возникновения такого города, естественно, нужны были какие-то определенные толчки, это происходило не сразу, но, как правило, это была привязка действительно к какому-то знаковому месту. Многие города в своем названии, даже в своих э, в терминах, которыми определяли их первые поселенцы, несут следы вот этого пребывания. Ну, классический пример, бельгийский город Брюгге, в буквальном переводе просто мост. Да. Франкфурт, каковых несколько в Германии франкфуртов, в буквальном переводе с древнегерманского языка свободный брод. Фурт – это брод, франк – свободный значит, место, где дорога подходила к некой речке, в одном случае там Франкфурт на Майне, в другом случае Франкфурт на Одере, значит, Майн, Одер, место, где дорога подходит к реке, и где существует брод, по которому перегоняют скот, массово перегоняют скот. Ну и также там могут переезжать телеги, переходить люди, всадники и так далее. То есть это место вправо и влево от него, река глубже, берега обрывистее, там нет перехода, там нет брода. Здесь они скучиваются, то есть люди могут ходить, перемещаться по дорогам в разных местах, но здесь их наиболее высокая концентрация. Там, где есть мост, там, где есть брод, там, где есть переправа, возникает нужда в какой-то инфраструктуре. То есть представьте себе, вот э, есть ровное поле, да, в нём течёт речка и через неё идёт дорога. И по этой дороге из года в год ходят люди. Их не очень много. Ходят пилигримы, которые идут к святым местам, ходят караваны э, купцов, несколько телег, там, запряженных значит, валами или лошадьми, которые что-то везут. Едут всадники, то есть какое-то войско куда-то отправляется, король, собирает дружину, значит проезжает отряд всадников. Проходит пехота, ходят какие-то переселенцы, которые идут на другие места, где лучше земли, где больше э, каких-то благ и так далее. Все это, все это живет, все это кипит, то есть чистом это поле не остается. Рано или поздно у кого-то сломается колесо у телеги, у кого-то отвалится подкова у лошади, у кого-то еще что-то произойдет. Кто-то заболеет, кому-то нужно остановиться, кому-то нужно переночевать. Естественно, всем хочется поесть в дороге. Поэтому в этом месте обязательно начнут возникать кузницы, начнут возникать постоялые дома, харчевни начнут возникать, возможно, какие-то религиозные учреждения, потому что поставить в таком месте часовенку или даже храм, во всяком случае, то место, где люди могут помолиться, где люди могут поставить свечку за успешно преодоленную часть пути и за то, чтобы остаток пути был преодолен не менее успешно. Сам Бог велит поставить такую часовенку или храм. И в результате так получается, что в этом чистом поле рано или поздно Если эти потоки переселенческие идут, если есть какое-то движение людей, рано или поздно мы можем встретить буквально через несколько десятилетий мы можем встретить несколько сотен человек которые живут здесь, которые ставят здесь свои дома и которые занимаются обслуживанием вот этих вот движущихся людей то есть здесь будет и кузнечный двор, здесь будет и плотницкий какой-то двор здесь будет находиться и харчевне, таверны и так далее и так далее и так далее может быть монастырь какой-то, в перспективе возникнет. То есть возникает первичная структура, первичный узелок, который завязывается на этой территории. Возникает ситуация, когда город имеет тенденцию стать таковым. Сначала это просто хаотичная застройка, это просто несколько мастерских и домиков, в которых живут люди, которые этим занимаются. Но с течением времени это поселение увеличивается в размерах, оно растет. Это не единственный случай. Конечно, такие поселения возникают и в других регионах, в других местах. Может не быть перекрестков, может не быть каких-то важных э, таких узловых точек на местности, да но может стоять, например, монастырь, крупный монастырь, который ведет свое хозяйство, в котором работают наемные крестьяне, в котором работают зависимые крестьяне, монастырь, который э, ведет торговую деятельность, то есть рядом с ним устраиваются ярмарки, устраиваются какие-то торжища и так далее. Рядом с этим монастырем очень вероятно будет возникать посад, будет возникать поселение, будут возникать дома и опять же вот эти самые всякие службы. Потому что если монастырь, если это монастырь какого-нибудь известного святого, если в нем хранятся мощи этого святого, если есть паломники, паломники идут, едут верхом на повозках – повозки имеют тенденцию ломаться, лошади расковываться, далее, значит, смотри пункт 1. То есть все понятно. Опять возникает нужда вот в этой инфраструктуре. Тем более, что паломникам надо где-то ночевать, надо останавливаться и так далее. Иными словами, первичные вот стартовые как бы, позиции, первичным таким стартовым моментом были именно подобные обстоятельства. То есть у всякого города в истоке лежали вот такие вот моменты формирования этой городской структуры. э Но это еще не город. Назвать такое поселение городом очень тяжело, потому что отсутствуют два совершенно необходимых элемента классической городской жизни, которые обязательно должны в городе присутствовать. Это прежде всего самоуправление и ощущение себя самостоятельной, самодавляющей единицей. И второе – это система укреплений, потому что средневековый город – это город с крепостными стенами. Город без стен не существует. Нельзя представить себе э, краба или какое-то панцирное животное да, без его панциря. Черепаха без панциря – это нонсенс, это ненормально. Средневековый город без стен не существует. Он обязательно должен быть окружён стенами. И когда он начинает ими окружаться, это э, определенный симптом, что город действительно превращается из такого поселения ремесленников в настоящий город. Исключения были. Были, конечно, исключения. то есть В Восточной Европе, вот на Руси, в Скандинавии были так называемые открытые торгово-ремесленные поселения. То есть поселения, где отсутствовали стены крепостные, это были такие торговые и корабельные стоянки, где население обслуживало вот эти перевалочные базы э, транзитной торговли. Но они поддерживали свою самостоятельность э, в силу того, что то все, кто сталкивался с этими городами, как правило, не были заинтересованы в их уничтожении. То есть войны, там сражения, противостояния, они творились где-то за пределами этой территории. Такие города такого свойства э, не имели, э, как правило, тенденции быть просто так кем-то завоеванными. Это тоже случалось, это бывали такие случаи. Но в общем и целом эти города, безусловно, э, представляли из себя не столько лакомую добычу, сколько источник доходов для очень многих людей. Разорять их было бессмысленно. Потом они тоже обзаведутся стенами, когда в Европе северный начнет возрастать значение вот самого феодального способа жизни. Но на самом деле это до этого еще будет довольно далеко. Классический же европейский город, это вне всякого сомнения город, сопряженный с оборонительными стенами. И оборонительные стены начинают окружать города очень рано. То есть уже В конце раннего Средневековья многие эти растущие городские поселения обзаводятся э, городскими стенами. Но здесь начинается другая проблема. Во-первых, для того, чтобы город стал настоящим городом полноценным, ему нужно окончательно оторваться от вот этой пуповины, связывающей его с сельским хозяйством. Ведь многие э, ремесленники, живущие в городе, многие горожане продолжают оставаться наполовину крестьянами, они держат скот. Пастбище существует в самом городе, пастбище существует за городом. И заурядным является ситуация, когда э, жители города утром выгоняют свой скот на поля перед городскими стенами, а вечером забирают его обратно и держат его дома. Это, нормально, это нормальное состояние. И чем меньше вот этого э, сельского хозяйства в городе, тем больше город продвигается по пути к классическому средневековому городскому поселению. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что э, город должен консолидироваться, город должен э, сам осознать себя как нечто самостоятельное самодавляющее. Принципиальный момент по той простой причине, что э, далеко не все из этих поселенцев городских, осознают себя как горожан. Многие из них продолжают считать себя жителями той местности, откуда они приехали. У них еще нет вот этого городского патриотизма. Осознание, что мы особенные, осознание, что мы горожане. Мы горожане, вот это нечто другое. Это не такое, как э, в других местах. Э, ощущение это приходит в основном в борьбе. Потому что борьба за самостоятельность, она сразу начинает сопровождать большинство городов с момента их появление возникновения. С чем это было связано? Уже к XI веку в Европе, как вы помните, торжествует правило «нет земли без господина», то есть вся земля поделена, вся земля кому-то принадлежит. Город, возникающий вот подобным образом, он возникает не на пустом месте, он возникает не в чистом поле, он возникает на земле, которая принадлежит кому-то, герцогу, графу, рыцарю, барону, очень часто монастырю, очень часто какому-то аббатству или епископу, или кому-то еще. То есть, города очень часто находятся на церковной или на частновладельческой земле. То есть, они всегда находятся на чьей-то земле, но очень часто именно на церковной. И из этого начинают проистекать э, проблемы, потому что власть, естественно, расценивает этих горожан эти города как нечто э, абсолютно синхронное с э, крестьянами, которые живут рядышком в деревнях. То есть, на город смотрят как на определенный вариант деревни. Городу еще никто не относится как к чему-то принципиально отличному. С него, что называется, стригут купоны, то есть на город смотрят как на источник дохода. Причем, естественно, если это вменяемый господин, если сюзерен этого города является э, человеком относительно адекватно воспринимающим реальность, он не будет выкачивать и выжимать из этого города все соки. Но такое случалось не всегда. Зачастую люди стремились нажиться и получить прибыль э, в режиме реального времени. То есть они стремились выдавить из этого города все, что только можно и следствием этого являлось то, что на горожан смотрели как на дойных коров, то есть на людей, которые производят какой-то э, продукт, который можно отнять, которым можно нажиться, с которым можно взять налоги и так далее. И э, к ним не относились как к чему-то принципиально особенному. Вот борьба против этих притеснений, когда господин выкачивал из города все, что только можно. Она является той отправной точкой, на которой сплачивалось население города. Потому что уже очень рано, уже в 11 веке, начинается процесс борьбы горожан за свои собственные права. права за права, как тогда это называлось и как это называется в исторической литературе, за коммунальные права. То есть права коммуны. Изначальное понятие «коммуна» — это вот, собственно, это совместное житие горожан. То есть некое самоуправление, коммунальное самоуправление горожан в рамках своего поселения. Борьба эта идёт самыми разными путями, она в разных регионах имеет разные последствия. Они говорить можно очень долго. как правило, как правило, эта борьба была долгой, жестокой и тяжелой. И именно поэтому мы говорим, что город и феодализм – вещи в определенном смысле взаимоисключающие. Потому что классический феодализм – это рыцари, эксплуатирующие, там, стригущие купоны со своих крестьян. Этот рыцарь, который рассматривает, ну, условно говоря, рыцарь – барон, герцог или епископ, который рассматривает город как нечто принадлежащее ему, как правило, ведет с этим городом затяжную войну. Иногда выливающуюся в открытые формы, иногда э, протекающую достаточно латентно. Войну, которая для горожан э, является повседневной реальностью, она ведется не каждый день, но она важна, она опасна. Именно против нее строятся вот эти городские стены, от этого никуда не денешься. И вне всякого сомнения, вот эта э, эксплуатационная, эксплуататорская сущность господина, который владеет этой землей и не хочет отпускать город от себя, она оказывает колоссальное воздействие на менталитет горожан. То есть они все объединяются против него. Возникает тенденция вести борьбу разными методами, дипломатическими, путем насилия, путем открытой войны, за освобождение от принадлежности тому или иному сеньору. Одной из самых показательных в этом контексте является борьба горожан северо-французского города Лана, которая часто описывается в учебниках и в специальной литературе. Борьба, которая заключалась в том, что Лан, будучи центром производства шерстяных тканей, был городом вполне богатым, преуспевающим и благополучным. И архиепископ, который владел этой территорией и которому подчинялся Лану, вел затяжную борьбу, причем даже не один архиепископ, а там было несколько архиепископов, которые друг за другом занимали этот пост. И на протяжении более чем ста лет эта борьба велась с неослабевающим рвением. Причем дело доходило до убийств этих епископов. Дело доходило до нескольких открытых столкновений, до попыток штурма города, до полевых сражений, когда горожане сходились с армией этого феодального владыки. Все это перемежалось перемириями какими-то, то есть это борьба, растянувшаяся на многие-многие десятилетия, которая тянулась несколько поколений и горожан, и епископов. Причем в этой борьбе, а э, она пришлась на начало XII века, ну, разгар ее пришелся на начало XII века, э, Горожане очень активно использовали связи с э, королевским домом и начинает формироваться очень интересная, такая важная, симптоматичная тенденция. Формироваться тенденция э, смычки союза между королевской властью и горожами, гор, гор, горожанами. Э, союза, который для Франции, например, будет очень актуален, особенно для Северной Франции. Для Британии, может быть, для ряда других областей он будет не так важен, но во Франции всяк, весь процесс объединения государства в единую структуру, государ, объединение государства в единое э, целое под эгидой французских королей будет в значительной степени завязан на отношения с городами. Вначале э, французские короли будут занимать неявную такую позицию в этом вопросе, то есть будет существовать тенденция колебания Король еще не определится в своем выборе. Вот Людовик VI, например, в начале XII века, он не будет знать точно, на кого опираться. То есть, когда ему будут предлагать горожане какие-то выкупы за свою свободу, он будет брать деньги у них и подписывать грамоты, согласно которым они являются свободными. Но когда через несколько лет к нему приедет епископ и предложит другую сумму денег, не менее значительную, с тем, чтобы признали его права над этим городом, король опять подпишет этот указ уже в другую сторону. То есть королевская власть выполняет роль такого флюгера, она поворачивается к тому, кто больше заплатит. Это архаический период такой становления французской государственности. Уже потомок этого Людовика VI, Людовик VII будет проводить совершенно другую отчетливую политику, он будет всегда стоять на стороне горожан, и горожане будут платить ему поддержку. И э, в результате борьба многих городов увенчается успехом. То есть э, огромное количество городов Северной Франции, Западной Германии, Южной Франции получат вот эти коммунальные права. То есть они обзаведутся правами на самоопределение. Они окажутся независимыми от феодальных владык. Вот здесь и начнет пролегать та трещина, которая будет разлагать в Средневековье. Потому что города — это нечто чуждое. Для классического Средневековья как я уже говорил, характерен, феодал, зависимая от него земля, подчиненная ему земля, на которой сидят не менее подчиненные ему крестьяне в той или иной форме. Всё, что за пределами этой схемы, это нонсенс, это ненормально. В этом контексте ненормальны и города, потому что они являются исключением определенным из этой структуры, они являются определенным э, уклонением как бы, да, от какой-то условленной, такой, устоявшейся системы землепользования, землевладения и вообще феодальных отношений в Европе. Поэтому города подтачивают эту феодальную структуру, они ее отрицают, они ее практически начинают потихонечку, понемножку размывать. Городская жизнь течет везде по-разному. Вот эти успехи, о которых мы говорили, которыми я ознаменованной деятельность многих городов. Многие из них действительно становятся самостоятельными сами себе владыками, они обзаводятся своими магистратурами, своими управленческими структурами. В них возникают ратуши, мэрии, там, в разных местах это по-разному называется. И города становятся такими коллективными владельцами своей собственности, они становятся предоставленными сами себе. Но во многих регионах этот процесс не происходит. Очень многим городам не удается добиться окончательного освобождения, они остаются под властью тех или иных феодальных владык. В этом контексте многие города, столичные особенно, находятся в в очень двойственном положении. Вот, например, Париж, один из ярчайших примеров и крупнейший город Европы этого времени. Город, который был об, об, об, облечен и правами самоуправления, то есть они в нем были, но в то же время он являлся и королевским городом, потому что король Имел резиденцию в Париже, король находился в сложных отношениях с горожанами. И существовала очень такая странная ситуация, которая для человека современного кажется немножко диковатой. То есть король не был безусловным хозяином в это время в своем городе. Король для того, чтобы скажем принять какого-нибудь иностранного посла или короля другого государства, У себя он должен был договариваться с парижанами с городской магистратурой в силу того, что горожане были обязаны королю определенным количеством припасов, услуг, количеством посуды, предоставляемых помещений и так далее. Но это была только часть того, что было необходимо. Все остальное король должен был покупать у своих горожан, у своего города Парижа для того, чтобы обеспечить свое существование там, или присутствие какого-то иноземного владыки. Поэтому многие города имели вот такой двойственный, как бы раздвоенный статус, который немножко э, сводит с ума иногда некоторых исследователей и, может быть, немножко мешает восприятию этой темы студентами. Но как бы то ни было, на протяжении XI-XII веков многие города, а некоторые чуть позже, во-первых, э, действительно окончательно стабилизируются в своем городском состоянии, а во-вторых, результатом этого является то обстоятельство, что города обзаводятся определенной толикой самоуправления, причем толикой иногда достаточно существенной.